Глава 22. Конец сна. Кайюри 2 Инитаграрная планета. Внешние регионы. 60886 год. От падения социума. Спустя час. Музик Фоганзи с самого детства отличался выдающимся хладнокровием, сдержанностью и склонностью к основательному подходу в вопросе решения разного рода проблем. За счет этих качеств он, будучи выходцем из не самого примечательного, пусть и богатого рода потомственных политиков, за свою долгую жизнь сумел забраться на вершину, в один прекрасный миг оказавшись на пике своей карьеры. А теперь все то, чего он добился, оказалось под угрозой просто потому, что вернулся домой отныне задачка со звездочкой, если выдвигаться прямо сейчас надеясь на то, что подпространство все-таки не пожрет корабль и позволит совершать нормальные слепые прыжки, звучит-то как, то дорога займет никак не меньше 9-10 месяцев. И одновременно с тем Фоганди мог заняться тем, к чему испытывала страшное отвращение сама его суть. Пустым ожиданием, покуда лорд-про будет восстанавливать пострадавшие маршруты, что, в общем-то, выгодно и для Кайюри, которые необходимы были поставки извне. Сложная электроника, корабли – все это тут не производилось, а завозилось извне. Плюс гражданский Кайюрианский флот застрял где-то точно так же, как и любые другие корабли, и в интересах лорда автономии было их освобождение и возволение из плена. Но не в правилах музыка Фоганди было полагаться на других, ничего не делая взамен. Он привык за услугу платить равноценно, впервые за много лет оказавшись в ситуации, когда он мог не так уж и много. Флот пространства Федерации, размещенный на торговом маршруте, не был ему подчинен, и перехватить бразды управления им он не мог. Связь с Родиной, конечно, позволяла кое-что сделать, но материальные ценности еще нужно было как-то сюда доставить. А информация сейчас обладала ценностью весьма условной. При этом Бордьюи, которого Фо Ганди оставил в качестве своего заместителя в секторальном совете, уже успел отрапортовать о начавшихся попытках прощупать готовность толпа отстаивать свое право править, что будет очень непросто сделать без личного присутствия на местах. Слишком много всего музик завязал именно на себя. Ведь представить, что межсистемное сообщение в один миг станет физически невозможно, не мог, пожалуй, никто. Катастроф, подобной этой, не происходило ни разу за всю историю, считая аж с падения социума. Потому что не могли действия разумных повлечь за собой попрание стабильности галактики необъятной и, как всем казалось, непоколебимой. Но попрали! И музику теперь предстояло разгребать последствия. Лорд Про, позвольте выразить вам свое почтение. Не всякому дано настолько же стремительно взять ситуацию в свои руки, столкнувшись с подобным этому кризисом. Музик Фоганзи не приветствовал, ибо недалее, как час тому назад, они встречались на собрании, и перед ним имели весьма содержательную беседу касательно планов Каюри в отношении Федерации, после того. Как на самой возможности вести торговлю был поставлен жирный крест, полностью избавиться от которого не получится уже никогда. Просто по другую сторону маршрута более не с кем было торговать по причине наличия там ядра пятна. Как собирались данные о границах пресловутых пятен, это отдельный разговор. Выбранная вами стратегия действительно впечатляет. Благодарю, столб Фоганди. Ганди. Лорд Про медленно кивнул. Но вы ведь прибыли сюда с какой-то конкретной целью, верно? Именно сейчас у меня слишком мало времени, чтобы размениваться на вежливость. Повторяться дважды палачу не пришлось, ибо Дор Форгун и сам не единожды подумал о том, что растягивать разговор сейчас очень нежелательно. И у лидера маленького, но гордого государства и у него самого было достаточно иных дел, требующих личного участия. «Я хотел заручиться, в числе всего прочего, вашей поддержкой в предоставлении мне канала связи, который вы, несомненно, восстановите уже в ближайшее время. Сам я, как вы понимаете, не располагаю такой возможностью в удалении от границ пространства Федерации, а мои недоброжелатели могут воспользоваться моей уязвимостью, вынудив контр-адмирала Ферли лишить меня связи». «В таком случае...» «Мое крушение как политика будет предопределено, и вернусь я на пепелище в лучшем случае». Условно, конечно же. Подразумевалось также и то, что с падением музыка Фоганди Каюри лишится своего союзника в стане гегемона, который действительно прилагал ощутимые усилия для сдерживания представителей лагеря, ратующего за силовое подчинение маленькой досадной помехи, который может быстро стать способным сломать агрессору зубы стальным орехом. И пусть сейчас непосредственная угроза сместилась куда-то за горизонт обозримого будущего, лишаться такого союзника не хотел ни благородный, но расчетливый лорд-про, ни рациональный, удивительно, правда, про. Вы можете рассчитывать на нашу помощь, столб Фоганди, согласно выводам, которые сделали мои специалисты, Восстановить связь получится не раньше, чем через пару недель. Стандартное гражданское оборудование, к сожалению, не приспособлено для таких ситуаций. А разворачивать дорогие варианты вроде тех, что находились в колонизируемых сейчас системах, центр синхронизации счел нерациональным, ввиду условий эксплуатации, которые не должны были быть настолько суровыми. Также я готов предложить иную помощь, если таковая вам потребуется. У Кайюри есть выходы на наемников, и специалистов щепетильного профиля, базирующихся как раз-таки на территории Федерации. Фуганди хмыкнул и добродушно улыбнулся. Благодарю за предложение, лорд-про, но я все-таки надеюсь на то, что в черте собственного государства мне хватит доступных ресурсов, материальных и человеческих в том числе. Это здесь я, как оказалось, фактически беспомощен. Одна яхта, трое слуг до да десяток бойцов охранения. В глазах Дор Фургуна промелькнуло что-то невеселое, но он не позволил себе расклеиваться на глазах у киборга. Пока я могу предложить вам лишь разного рода информацию, если таковая потребуется, и, конечно же, я постараюсь держать вас в курсе подробностей происходящего в галактике, о которых вы в нынешних условиях можете и не узнать. Не отказывайтесь, так я хотя бы в малом отплачу вам за беспокойство, и потенциальные неприятности. Палач демонстративно помолчал несколько секунд, как бы рассматривая собеседника, после чего развел руками, что в исполнении мощного киборга смотрелось малость нелепо. Но это была одна из граней человечности, которую Про вкладывал в образ лорда Про, и отказаться от нее не было никакой возможности. После всего того что вы сделали для Каюри, было бы форменной наглостью не то, что требовать, но и просто ожидать какой-то материальной благодарности. Без вашей протекции, столб Фо Ганди, мы бы еще долго искали поставщиков и от пиратов на первых порах с переменным успехом отбивались бы на модифицированных гражданских кораблях. Про намеренно утрировал, что, впрочем, понимал и музик Фо Ганди, как никто другой понимающий, что цепочка событий не высечена в камне, она изменчива. И если кому-то чего-то не досталось бы, то он просто взял бы что-то другое в ином месте. и делец, а таким лорда про видели, пожалуй, абсолютно все чужаки, своего не упустил бы в любом случае. Также я забыл сообщить о том, что для вас подготовлены апартаменты в центральном жилом комплексе города. Вас проводит дроид-секретарь, через которого вы сможете решить любой вопрос или связаться со мной в обход общих линий связи. Это намного лучше, чем то, на что я смел рассчитывать. Дор Форгун склонил голову достаточно низко, чтобы в этом жесте можно было увидеть не формальную, а совершенно искреннюю, почти дружескую признательность. И в исполнении высокопоставленного политика, в купе с рядом других факторов, которые можно было прочесть во время разговора, Это значило только одно. Музик Фоганди предлагал дружбу. Причем осознать это предложение в момент разговора было не так уж и просто. И изначальный образ лорда про должен был гарантированно провалить это испытание. Не тот склад личности и характера был у топорного и прущего напролом вояки. А вот стань, или окажись, киборг тем еще интриганом, подмечающим мелочи и сведущим в этикете, и сложной системой намеков с полунамеками. Иными словами, музик Фоганди был готов назвать лорда про своим другом со всеми вытекающими, но только в том случае, если правитель кайюрианской автономии действительно тот, кем кажется в последнее время. Радушный хозяин не имеет права обделять друзей гостеприимством. Палач отслеживал все реакции органика, и потому практически сразу понял, что прогнозы оказались достаточно точными. Предложение дружбы действительно имело место быть в той форме, которую распознали сложнейшие алгоритмы. Я склонен считать, что в весьма недружелюбной галактике необходимо иметь тех, на кого можно положиться в разумных пределах и ради долгосрочной взаимной выгоды. Приятно видеть, что я не ошибся в вас, про! Достойных, разумных и правды нечасто удается встретить, а уж чтобы они не были обделены амбициями, властью и возможностями. Дор Форгун покачал головой, впрочем, без особого расстройства. Взаимно музик. И раз уж мы с вами по-настоящему нашли общий язык, как вы смотрите на то, чтобы поучаствовать в небольшой афере по переводу местного флота под ваше командование? Фоганди. Удивленно вскинул брови, шевельнув всеми руками сразу. Я заинтригован. План состоит вот в чем. Хинко Фал Зерстронг было вне себя от ярости, что вылилось в череду разрушений в его собственном домашнем кабинете. Дорогостоящий мебель из натурального дерева редкой породы, огромное полусферическое зеркало, потолочным куполом накрывающее рабочее место. Даже дроид-ассистент. Пострадало вообще все, что могло пострадать. А причина буйства Андайрианца, который по сути своей был достаточно спокойным и прежде всякого действия обычно задействующим мозг, стали окончательные и крайне неутешительные выводы об эффекте, которая оказала недостаточно далекой гравитационной аномалии на пространство и в частности под пространство. Идеальные маршруты которыми предки-владыки пользовались на протяжении тысячелетий, стали представлять нешуточную опасность. По всему государству бесследно исчезли сотни космических кораблей, ушедших в прыжки и не вернувшихся, а любая новая попытка совершить прыжок прямо сейчас могла с огромнейшей вероятностью привести к трагедии. При всем этом о прежней эффективности маршрутов теперь можно было лишь мечтать. Прыжки, которые прежде длились считанные часы, теперь потребует на порядок больше времени из-за появления неучтенного, но очень мощного источника гравитационных возмущений. И словно главе государства мало было коллапса транспортного и информационного сообщения, Кайя оказалась на противоположном краю консорциума, куда ближе к границе с единением систем, где требовалась ее стальная рука для наведения порядка, среди подозрительно шевелящейся аристократии. Самую малость сглаживала ситуацию то, что Хинка не успокоился, пока его дрожайшая супруга не согласилась взять с собой весь свой личный гвардейский флот числом в 92 вымпела вместе с четырьмя полностью укомплектованными гвардейскими же полками, подкрепленными механизированным подразделением числом в полсотни тысяч юнитов с техникой. А как она сопротивлялась, говоря, что в случае чего она продержаться и связаться со столицей точно сможет, а там и оперативный флот подоспеет, раздавив потенциальных бунтовщиков, как гнилостных мух. Никто не предполагал, что надежная, отлаженная за десятки тысяч лет система может вот так резко дать сбой, грозя откатить весь достигнутый за эти годы прогресс назад. Слишком мало хинка простоял у власти чтобы вырвать с корнем неблагонадежность, предательство и ненависть тех, кого он лишил многих привилегий и прав. Даже машины с этим не помогали, так как скрытное их использование не позволяло изменить все и сразу. Приходилось действовать постепенно, шаг за шагом, все для того, чтобы не дать своим врагам по-настоящему веского повода по-настоящему обратить против него оружие. Предлог за счет которого против владыки обернуться все его подданные, то единственное, чего не хватало врагам, Хинко Фалзерстронга. И до сего момента он справлялся с тем, чтобы держать все под своим контролем. Момент появления в своих покоях совсем небольшого, матого черного дрона размером чуть больше десертной тарелки, Хинко благополучно пропустил, заметив его лишь после того, как громить осталось нечего. Все-таки металл в оформлении комнаты преобладал, а попытки повредить корпус дроида-секретаря повредили скорее самому владыке, как физически, так и в плане имиджа. Хинко насторожился. Хинко приготовился вызывать охрану. Хинко, да много чего еще было Хинко, но все изменило сформировавшаяся над троном тарелкой голограмма, в которой владыка моментально узнал Кайю как заметил и их секретный знак, придуманный на тот случай, если придется что-то сообщать другому при помощи голограммы записи, а не в реальном времени. И для него, и для нее были разработаны специальные комбинации из элементов поз и одежды, которые не особо бросались в глаза, но при этом их невозможно было воспроизвести случайно. И сейчас Хинку лицезрел как раз такую комбинацию – от чего моментально обратился вслух. «Хи! Надеюсь, рядом с тобой и правда никого нет, потому что со мной связались наши общие знакомые, обеспечив и передачу этого сообщения. В столичную систему им хода нет. Там с пространством и гравитацией все совсем плохо, мне показали схему. Это ужасно. Но сейчас не об этом». Девушка, все равно давшая своему владыке время на выпроваживание лишних ушей, выглядела и говорила необычайно серьезно, так что Хинко даже невольно вытянулся в струнку и принял собранную позу, словно на каком-то светском приеме. И домашнее обращение по сокращенному имени ну вообще никак не помогло сгладить атмосферу. Единение систем выходит из теней, хи. Их корабли уже на орбите цитиллы. И я сейчас выступаю своеобразным мостом между нашими подданными и единением. Пытаюсь предотвратить худшее, и пока получается плохо. К вам единение тоже доберется, но только после того, как будут восстановлены подпространственные маршруты, ближе к столице они пострадали особенно сильно. Но я опять не о том. Эта ужасная катастрофа не случайность и не что-то, что могло бы случиться само по себе. Единение видит в этом последствии долгосрочной деятельности некого врага, которого они не смогли локализовать до того, как все это произошло. Теперь цель ясна, а серьезность воздействия этого кого-то на галактику признали неприемлемо высокой. Будет война, и единению нужны наши территории в качестве плацдарма для наступления. А мы и сами, как советники в вопросах, которые каким-то образом могут оказаться неподъемными для машин, которые смогли за полчаса вернуть связь, в то время как мои специалисты разводят руками и говорят, что работы тут на неделю. Судя по тону девушки, ей не особо верилось в возможность существования таких исключительных вопросов. Но она не спорила, а выполняла поставленную задачу так, как могла, и так, как ее обязывало положение. Единение систем – Это сотни тысяч кораблей, хи. Они во многой меня посвятили. И, ты только не пугайся, даже наши тайные советники находятся под их опосредованным контролем. Да, мы облажались на этапе сбора информации для них. Ты знал, что разумная машина может скрыть в массиве данных нечто, что сможет обнаружить только другая разумная машина. А ведь они так и с Каюри общались. Так что у ПРО есть ключики ко многим нашим секретам. Кайя говорила и говорила. А Хинко, одной рукой скользя над панелью личного терминала, за которой он сместился где-то на середине сообщения, уже рассылал все новые и новые приказания. Поднимал на ноги верных подчиненных, мобилизовал войсковые и флотские части, А отправлял указания вида по незнакомым кораблям и дроидам огонь не вести. В общем, делал все то, что сделал бы нормальный правитель, которому совсем не улыбалось получить вместо флота облако обломков на орбите, а вместо какой-нибудь дивизии – выжженный кратер. Уже не риск начала гражданской войны, пугал Хинку, а то, что спровоцировало пробуждение самоизолировавшихся машин, мощи которых наверняка было достаточно, чтобы пять раз по кругу зачистить галактику от всего живого и говорящего. Даже органики, неспособные, чего уж греха таить, рационально распоряжаться имеющимися ресурсами за 4-5 веков, выковали государство с армадами, способными заставить мобилизоваться пару соседних секторов. А машина, у которой в запасе было 60 с лишним тысяч лет, и необъятные объемы ресурсов всех неизведанных регионов – десятков тысяч систем. С такой силой можно только дружить, в точности выполняя все, что только та попросит. И еще ты должен поверить в то, что я сейчас в безопасности. Местная знать даже не успела взбунтоваться, когда меня пригласили на корабль единения. Знал бы ты, насколько он изнутри отличается от всего привычного нам. Но у тебя наверняка появится возможность об этом узнать лично. Просто не делай глупостей и не руби с плеча. Все будет хорошо, хи. Конец сообщения. Запись обрубилась, и дрон абсолютно бесшумно проследовал к терминалу, вытащив из казавшегося монолитным корпуса пару манипуляторов, которыми он подключил один универсальный провод Андайрианского стандарта, начав передачу данных. Перед Хинку предстала схема галактики и аномалии на ее теле со всеми справочными данными, прогнозы состояний подпространства, запланированные перемещения кораблей единений и многое-многое другое. И во всем этом многообразии владыке Андарианского консорциума предстояло разобраться в деталях, ибо раз уж машинный разум предоставил что-то, значит это нельзя проигнорировать. Это Хинка понял еще по тому долгому перелету на одном корабле с, как тогда казалось, ненормальным восставшим машинным разом, дроидом-палачом нулевой серии.